Если бы на Афоме попал в бесконечный лабиринт на парус Грас. Мы угодили в ловушку Кё, и ячнулись какой-то темоница. Что это? Куда мы попали? услышал я голос Грас. Понятия не имею, но надеюсь, не в темницу в враждебные страны. Осмотревшись, я убедился, что оказался на Иднес Грас. Конечно, она сильная союзница, но мы несколько раз сражались друг с другом во время Валуна, так что я не могу ей доверять. Но что намного хуже, Из-за перехода в другой мир мой уровень упал до 1. Так что Грас может даже убить меня, если мы не сойдёмся во мнениях. Ты что, боишься меня? Мы заключили союз, и я не собираюсь с тобой биться. Сомневаюсь. Осторожность никогда не повредит. Тем более, когда я имею дело с существом одного с Цукой Поле, за исключением Рафталии, ей я доверяю. Других исключений очень мало, разве что Эфира и Лисия. А, какой же ты всё-таки манительный человек. Недоуменно протянула Грасс. «Чёрт возьми, ты уже забыл, о сколько раз мы сражались?» «Давайте лучше выйдем отсюда. Разве можно?» «Да». Грасс подошла к прутьям решётки и легко разрубила их веером. «Какая ненадёжная темница». «Давайте выходить». «Ладно. Возможно, рафтали я где-то рядом». Выйдя из темницы, я снова осмотрелся. Из соседней камеры чем-то воняло. «Это же...» Протянула Грасс, заглядывая в соседнюю камеру. И обомлела. «Что там?» «Возможно, нам стоит подождать здесь, на Афуме?» «С чего бы?» «Этой камерой пользуется моя знакомая. И ты не хочешь её поискать?» «Насколько я вижу, она была здесь совсем недавно. Возможно, скоро вернётся». Я задумывался было о том, что пора убегать, и поскорее. Но Грасс тут же начала переубеждать меня. «Тебе ничего не угрожает, и ты намного безопаснее, чем бросаться в неизвестность». «Да уж, тебя не переспоришь». Вот, наверное, ещё одно следствие разницы в уровне. Отвязаться от Грас совершенно невозможно. Где-то через полчаса ожидания послышались шаги, и появилась хозяйка этого места. Кетзона. А, вы уже очнулись. Я думала, успею сходить за едой и водой, пока вы спите. На первый взгляд, это просто маленькая девочка, но на деле действительно оказалась знакомой Грас, потому что вечно серьёзная девушка расплылась в улыбке и крепко обняла её, и даже заплакала. Неужели настолько рада? Затем она познакомила меня с этой девочкой, Кетзоной Кадзаямой, священным героем охоты Мираграс, попадёнкой из Японии, но не моей. Оказывается, в их мире она пропала без вести несколько лет назад. А вот так сюрприз. Не думала, что ты попадёшься до Грас. Что случилось? Это мне тебе надо спрашивать. Ты будто сквозь землю провалилась. Мы искали тебя по всему миру. Ой, там длинная история. Они увлечённо разговаривали. Совсем не замечая меня и не давая даже слова вставить. Суть в том, что Кетзона рассказывала Грас, мы оказались в пространстве, из которого невозможно выйти, и поэтому Кетзона уже долго здесь живёт. Ладно, хватит вам. Наконец остановил я их. Я вас уже понял, так что слушайте. Нам надо думать, как отсюда выбраться. Это точно, согласилась Кетзона. Возможно, втроём мы найдём какой-нибудь неочевидный выход, так что давайте искать. Я уверена, должен быть Но Красс вдруг неодоумённо покрутил головой и перебил Кетзона. Зачем нам отсюда выходить? А? Дружно мы дружно оборонили Мскидзону. Кетзона, на наш мир обрушились волны небывалой силы, остальные священные герои мертвы, и миру грозит разрушение. Правда? Есть только один способ продлить миру жизнь вторгнуться в тот мир, с которым нас связывают волны, и убить там священных героев. Так и вот чем вы занимаетесь? крикнула Кетзона, закипая от злости. Грасс, конечно, уже извинилась перед нами, но, похоже, она до сих пор не рассказала нам всего. «Поэтому, оставаясь здесь, мы, по сути, защищаем наш мир». «В смысле? Подумай сама. Волны не могут призвать тебя, и никто не знает, что ты здесь. И даже если узнает, кто по своей воле сунется в пространство, из которого невозможно выйти. Это идеальная защита для священного героя». Грасс не на шутку обрадовалась. «Неужели для неё так важно защищать Кидзону?» «Я понимаю, о чём ты говоришь, просто...» Хотя если Радемира Кетзуна как ни странно согласилась, на мой взгляд, это довольно трусливый метод не участвовать в волнах, чтобы выжить и не допустить гибели мира. Так что вот так на афоме. Отныне ты будешь вечно жить здесь вместе с нами ради защиты мира. Даже не пытайся сбежать. Что за бред? Нужно быть полным идиотом, чтобы согласиться прожить здесь всю жизнь, пускай даже ради мира. Правда, я мало что могу сейчас изменить. Похоже, мне и правда придётся здесь задержаться, пока я не заставлю Кетзону изменить своё мнение. Хотелось бы поскорее встретиться с Рафталей, но вместо этого придётся заниматься выживанием в бесконечном лабиринте. А результат? Жертва ради спасения мира?